Глава двадцать Маша часто вспоминала другой свой мир, тот, в котором остались ее друзья, родители, учеба. Она, как ни странно, не жалела, что попала в магический мир. Здесь она встретила Ансельма, ей понравилось летать на драконе, ей нравилась семья, в которой она работала няней, и тем более нравилось учиться у такого прекрасного скульптора, чьи работы выставлялись в Русском музее и Третьяковке. Но она часто думала именно о родителях и брате, скучала по ним. Ей не хватало родительской заботы, любви и душевного тепла. Чувства Ансельма были совсем другое, хотя он тоже был заботливым, добрым и отзывчивым. Но родителей Артема он не мог заменить. Маша в этом магическом прошлом чувствовала себя сиротой. Еще ей часто не хватало достижений цивилизации. Гаджетов, интернета, современной одежды и обуви. Хотя она уже привыкла к длинным юбкам, так хотелось иногда надеть джинсы или даже шорты. Гораздо удобнее, чем путаться в подоле. Джинсы с кроссовками она выкинула еще у Аграфены Семеновны, которая, кажется, решила сжечь их в печке. Вот кто относился к ней с материнской лаской, так это экономка. Она всегда была рада приголубить сиротку, угостить ее чем-нибудь вкусненьким. А Маша читала для нее всякие духовные книги. Других экономка не признавала. Маша тянулась к ней, любила слушать, как Аграфена Семеновна что-нибудь приговаривает такое уютное, но относилась к ней скорее как к любимой тетушке. Сегодня в доме было целое событие. Костик вернулся из гимназии с фингалом под глазом, подрался с одноклассником на год его старше. Как ни билась Варвара Леонтьевна, не смогла выяснить причину драки. Она только охала и восклицала, что не думала, какого бандита вырастила. Но Костя потом признался няне, что Вася, так звали этого мальчишку, обзывал его цыпленком, что было очень обидно. Костя, правда, был щупленький и маленького роста, но драк он не боялся и умел постоять за себя. Недолго думая, Костя решил, что ему нужно быть более сильным и ловким, поэтому упросил маменьку разрешить ему ходить на уроки гимнастики и бокса. Против гимнастики Варвара Леонтьевна ничего не имела – А вот к боксу относилась плохо. Там ведь грубо молотят друг друга. Не пристало мальчику из благородной семьи иметь такое увлечение. Да и еще ходить вечно в синяках и ушибах. Но в конце концов она сдалась и разрешила ему ходить раз в неделю на бокс. Варвара Леонтьевна вообще часто уступала детям в их желаниях. Она их так любила, что готова была выполнять практически любые их желания, если они никому не вредили, конечно. Так что теперь занятия добавились еще и у Кости. Его отвозил кучер куда следует и забирал тоже он. Маше было очень интересно, что делают ее подопечные на своих занятиях, особенно Аглая. Няня расспрашивала ее, что сегодня изучали, и может ли Аглая показать, чему научилась. В принципе, с Костиком было то же самое — Маша расспрашивала его о занятиях и просила что-нибудь показать. Причем у мальчика открылся прямо-таки бойцовский характер, упрямый и настойчивый. Он преодолевал все трудности и очень старался. Заниматься было временами очень тяжело, он уставал, было больно. Но мальчик не раскисал. Наверное, он пошел характером в своего отца. А еще Маша теперь на правах невесты ходила в гости к Ансельму. Марта и Генрих, его родители, были неизменно приветливы и дарили Маше какие-нибудь приятные мелочи — зеркальце, шкатулку, шейный платок, пояс и так далее. Маша всегда немного смущалась, принимая эти подарки. Ей было непривычно, что они так благодарны и радушны. Дом у Ансельма в гостиной горел камин, на стенах были фотографии. А Марта еще занималась тем, что вязала всякие салфеточки крючком, поэтому ее изделия были везде, что делало гостиную очень уютной. Беседовали они обычно о всяких отвлеченных вещах. Генрих рассказывал о всяких технических новинках, о самолетах, поездах, автомобилях. Маша живо поддерживала эту тему. Ей было интересно, как развивалась техника более ста лет назад. Марте было интересно, какие статуэтки делает Маша. Так что та, в конце концов, подарила две миниатюры матери Ансельма, чего она пришла в восторг. Сам Ансельм рад был поддержать любую тему разговора, даже о политике, ну и рассказывал интересные случаи из своей юридической практики. Так что вечера у них проходили в задушевных беседах и чаепитиях у Камина. У Ансельма не было братьев и сестер, он был единственным ребенком в семье, поэтому на него родители возлагали большие надежды, что он станет уважаемым юристом. Они знали о его волшебном таланте понимать язык зверей и птиц, и Марта иногда в шутку расспрашивала его, о чем поют птицы или лают собаки. Ансельм был скромным человеком, он никогда не выпячивал свои знания и умения. Тем не менее, ему было приятно, если кто-то спрашивал его о юридических вопросах или интересовался его даром. С помощью Ансельма Маша выправила себе паспорт на поддельный год рождения. Теперь она была полноправной гражданкой Российской империи и имела право официально выходить замуж, хотя тогда, прежде всего, здесь имел значение церковный брак. Маша считалась православной, а Ансельм — лютеранином. Но в церкви они венчаться не хотели, а родители Ансельма и не настаивали. Только Варвара Леонтьевна приходила в ужас. «Как так? Жить без церковного венчания? Да что же это такое?» Она была набожной женщиной, регулярно ходила в церковь и соблюдала посты. Кстати говоря, дети отнеслись к ее помолвке неоднозначно. Они познакомились с Владимиром, называли его по имени-отчеству, общались вежливо, но и только. Для них это был какой-то чужой человек, особенно для Аглая. Костик вскоре смирился с ним, ведь он был военным и умел скакать на лошади и стрелять из пистолета, что было очень заманчиво для мальчика. Аглая держалась официально и считала, что этот человек никогда не сможет заменить ей папу. Варваре Леонтьевне и этого было достаточно. Главное, что дети не сопротивлялись ее отношениям и тому, что Владимир в скором времени будет жить с ними. Сам будущий муж генеральши очень хотел, чтобы дети полюбили его, но не знал, как это сделать. Он приносил им подарки, хвалил за успехи в учебе и смог в итоге подружиться с маленьким Гошей, играя с ним в солдатики как заправский командир. А глае было главное, чтобы этот человек не вмешивался в ее занятия и привычки. Но Владимир Александрович и в мыслях такого не имел. Он считал Аглаю уже взрослой самостоятельной барышней, тем более которая знает колдовство и в случае чего готова его применить. Так что честным будет сказать, что он ее даже немного паялся.